Это начало индивидуации не в смысле случайной, лишь особенной субъективности, а в смысле чистой субъективности отличает философию Аристотеля от предшествующих философских учений». Аристотель, следовательно, и здесь делает благо, как всеобщую цель, субстанциональной основой, и отстаивает его против Гераклита и Элиатов. Становление Гераклита есть правильное, существенное определение, но его изменению еще не достает определение тожества с собою прочности, всеобщности. Поток всегда изменяется, но он вместе с тем всегда пребывает и еще больше представляет собою некое всеобщее существование. Отсюда сразу явствует, Что Аристотель спорит главным образом с Гераклитом и другими, когда он говорит, что бытие и небытие не есть одно и то же. И этим обосновывает знаменитый закон противоречия, согласно которому человек не есть корабль. Сразу же очевидно, что Аристотель имеет здесь в виду не чистое бытие или чистое небытие. Эту абстракцию, которая по существу есть лишь переход одного из них в другое. А он понимает под тем, что есть субстанцию, идею, разум, но он вместе с тем... Понимает эту идею, этот разум, как движущую цель. Поэтому, точно так же, как он вопреки принципу голого изменения настаивает на всеобщем, так он в противоположность пифагорейским числам и платоновским идеям всегда выдвигает деятельность. Как пространно и часто Аристотель не полемизирует против обоих, все его возражения все же сводятся к возражениям, уже приведенным в первой части. В этих принципах, указывает он, мы не находим деятельности. Утверждение Платона, что действительные вещи причастны идеям, является пустой болтовней и поэтической метафорой. Идей, как абстрактно всеобщих определенностей, лишь насчитывается столько же, сколько вещей, но это не доказывает, что идеи — суть причины этих вещей. Кроме того, предположение существования самостоятельных родов Противоречиво, так как в таком случае в Сократе, например, существовали бы вместе несколько идей «человек», «двуногий», «животное». Таким образом, деятельность у Аристотеля есть, правда, также изменение, но изменение, положенное в пределах всеобщего, остающееся равным самому себе. Она, следовательно, есть такой процесс определения, который представляет собой процесс самоопределения, и поэтому есть реализующая себя всеобщая цель. В голом же изменении, напротив, еще не содержится сохранение себя в изменении. Это главный пункт вокруг которого вращаются возражения Аристотеля. Поскольку моменты деятельности и возможностей выступают еще не объединенными, а раздельно, Аристотель различает в субстанции многообразные моменты, Дальнейшее определение этого отношения энергии к возможности, формы к материи и движения этой противоположности дают различные виды субстанций. Здесь Аристотель обозревает субстанции, и они выступают у него как ряд различных видов субстанций. Причем правильнее будет сказать, что он лишь рассматривает эти субстанции одну за другой, чем сказать, что он их свел в единую систему. Основными определениями являются следующие три момента. А. Чувственно ощутимой субстанцией является та, которая обладает некой материей, от которой деятельная форма еще не отлична. Эта субстанция, следовательно, конечна, ибо разделение и внешность формы и материи по отношению друг к другу именно и составляют Природу конечного. «Чувственная субстанция, — говорит Аристотель, — имеет в себе изменение, но имеет его так, что оно переходит в противоположное. Противоположности исчезают друг в друге. Третьим, находящимся вне этих противоположностей, — Тем, что сохраняется прибывающим в этом изменении, является материя. Главными категориями изменения, указываемыми Аристотелем, являются следующие четыре различия. Изменение со стороны что? Изменение со стороны качества. Изменения со стороны количества и изменения со стороны где – места. Первого рода изменения представляет собой возникновение и гибель простой определенной сущности. Второго рода изменения представляет собой изменение других свойств. Третий род изменения – увеличение и уменьшение, а четвертый род изменения – движение. Материя есть мертвая основа, в которой происходят изменения, и материя является при этих изменениях страдательным началом. Само изменение есть переход от того, что существует в возможности, к тому, что существует в действительности. Возможная белизна изменяется в действительную белизну. Так что вещи не возникают из ничего случайно, а все возникает из чего-то существующего, которое, однако, существует в возможности, а не в действительности. Возможным, следовательно, Аристотель называет само сущее в себе всеобщее, которое производит эти определения, причем он не вскрывает происхождение одного определения из другого. Материя есть простая возможность, которая, однако, сама противоположна, так что нечто становится в действительности лишь тем, чем его материя уже была в возможности. Аристотель, следовательно, принимает три момента. Материя как всеобщий, равнодушный к противоположному субстрат изменения, противоположные определенности формы, отрицательные по отношению друг к другу, как то, что должно быть упразднено и то, что должно быть положено. Первое движущее — чистая деятельность. Но деятельность есть единство формы и материи. Каким образом последнее связано с двумя первыми, этого, однако, Аристотель дальше не объясняет. В чувственной субстанции, таким образом, выступает различие моментов, но еще не выступает их возвращение в себя. Однако деятельность есть отрицательная, которая идеализованно содержит в себе противоположное, уже, следовательно, содержит в себе также и то, что еще должно возникнуть.